Утром урядник рассказал в подробностях, как проходило совещание в больнице. Соломин велел пригласить Трушинов в управление. Но прежде доктора на пороге кабинета появился мстительно торжествующий Някин. Я вас не звал. Зачем пожаловали? А посмотреть. Ну, посмотрели. Что дальше? Интересно же, какие сумасшедшие бывают. Вон. Неёкин выскочил на улицу. Блинов, подоспев, просился Лумина не волноваться. Стоит ли вам так отчаиваться? Ведь от того, что назвали сумасшедшим, вы с ума не сойдёте. Знаете, в народе-то как говорят: хоть горшком назови, только в печку не ставь. Разговор с доктором Соломин начал ровно. Как же вы судей? Человек гуманнейшей профессии вдруг влезаете в дрязьги и топчете самое святое науку. Трушин хотел увести разговор в область психиатрии, оперируя вчерашними терминами, но Соломин резко пресек его. Вы это где-нибудь рассказываете? И не старайтесь сказаться наивнее, нежели вы есть на самом деле. Мне давно ясна подоплека дела, которому вы себя посвятили. Сунгали не пришел. Меня не убрали с поста начальника Камчатки, на что вы так надеялись. А вам после сбора мною Ясака стало уже не в моготу от моих законных действий. Вы решили не ждать первого парохода. Зачем? Если меня можно устранить от дел гораздо раньше того, как над Камчаткою повеют нежные зефиры. Вот и придумали этот медицинский выверт с сумасшествием. Соломин вышел из-за стола, встал подле врача. "Кому служите?" спросил печально. "Заветом клятвы Гиппократа или золотому тельцу, жиреющему в дебрях Камчатки?" "Что вы меня толкаете?" заорал Трушин. Соломин и не думал его толкать. он сказал: "Оставим науку. Вернёмся к законам, которые вы нарушили. Устранение должностного лица ввиду его психической ненормальности следует производить не в тёплой компании за выпивкой без закуски, а в официальном порядке в присутствии прокурорского надзора и не менее трёх врачей. Или станьте меня толкать?" снова закричал врач. Соломин не толкал его, но теперь грубо отпихнул. "Убирайся вон, мерзкое твое". Ты и тебя подобное уже расточили богатства камчатские. Я не удивлюсь, если узнаю, что все вы давно покумились с иностранцами. Трушин вдруг пошел на него грудью. — Не тыкай мне, кретин, а то я тоже тыкну! Соломин схватил со стола тяжелую трехгранную призму судейского зерцала, испещренную поучениями о честности и призывами к гражданской доблести. — Видит Бог. Показал он на икону. «Я не пожалею своей карьеры и запущу этой штукой тебе в голову. Не посмеешь? Зерцало — предмет священный. Мне сейчас уже не до святости». Андрей Петрович потерял над собою контроль. «Я ненавижу твою пьяную масляную рожу», — сорвался он. «Мне противны все вы, и ты в первую очередь». Рука поднялась сама по себе, и Трушин был повержен на пол здоровенной оплеухой. Тут же вскочив, Эскулап врезал правителю хорошего леща. Началась драка, самая примитивная, истинно русская, когда все средства хороши. Вокруг них летали стулья, со звоном выпало стекло из шкафа. Под ногами кувыркалось судейское зерцало с призывами к честности и гражданской доблести. Блинов с дежурным казаком едва их растащили. Трушин подхватил с пола шапку... Отхнул её об колено. Мой диагноз правильный, сказал он. Ты не просто сумасшедший, ты даже буйно помешанный. Я законы тоже немножко изучил. При наличии безумия у власти светской власть духовная имеет право удалить из города церковные сосуды, дабы их не постигло гнусное осквернение. Пас это уже на носу, рассмеялся Трушин злорадствуя. А молиться людям будет негде. Вот тогда я посмотрю, как ты у меня попляшешь. Мерзавец выкатился на все четыре стороны, а Соломин не выдержал, бурно разрыдался от обиды. За что мне все это? Господи, за что? Послышался скрип костыля. Пришел Жабин. Растригин нанял каюра, а тот за ящик виски и полтысячи рублей Взялся доставить полетучку на материк. И пусть Владивосток всё равно меня уберёт. На этот раз, пояснил прапорщик, полетучка поедет намного дальше. Решили жаловаться на вас в Петербург. К кому же? На огальерную? Этого я не знаю. Ах, как мне всё это оточертело. Верю, Чем могу вам помочь? Для да чем же вы, прапорщик, можете помочь мне, если под табеля рангах вы всего-навсего коллежский регистратор? А я как никак всё-таки статский советник, выше полковника. Они ещё не ведали, что камчатские психиатры отправили кляузу на имя самого плеве министра внутренних дел. Трушин в своих пророчествах оказался прав. Под самую Пасху, когда надобно куличи светить, и обыватель поневоле впадает в обжорно-молитвенное состояние, духовенство Камчатки всей силой своего церковного авторитета поддержало научный авторитет диагноза о сумасшествии Соломина. Рано утром в комнату ворвался Мишка Сотенный. Ой, беда. Ну, теперь поехало. Да объясни толком, что случилось. Сейчас благочинный Нафанаил из собора святые дары на морозище вытащил. Попы лже собак в нарты запрягают. Эти святыни грузят, а сами ревут, будто их режут. Народею ещё собралось, и все тоже воют. Оно же ясно: неосвещённые куличи кому жать охота, только псам их бросить. Возникла ситуация, которая нуждается в пояснении для читателя, мало знакомого с законами церкви. Удаление церковных святынь из города непременно связано с тем, что духовенство обязано следовать за святынями. А это значило, что храмы Петропавловска остаются без духовного причта. Куда же они собрались? спросил Соломин. Говорят к маяку. Андрей Петрович, прыгая на одной ноге, споткнул дом попал другой в штанину брюк. Он быстро одевался, бормоча: interdict interdict interdict Уряднику показалось, что он и впрямь спятил. Вы хоть по-русски-то говорите? Я и говорю по-русски. Interdict это мишенька, штука страшная. Это духовная мера воздействия церкви ради вразумления неугодных ей начальников. Без Бога, брат ты мой, как не крутис, от далеко не ускачешь. Вот и получается, что начальник, то есть я, должен всенародно покаяться, дабы церковь вернулась к исполнению т렙 духовных. Не ходите вы туда, прибить могут. У дяденьки тронулся за ним, но Соломин удержал его. Не надо. Я сам. Что будет, то будет. Запыхавшись от бега, он быстро достиг церковной площади. Издали слыша вопли и стенания баб, которые поняли, что кулечи в этом году предстоит светить на маяке, а туда пока доберёшься, все ноги переломаешь и разговляться уже не захочешь. Возле Нарт, готовых тронуться в путь, топтались отъезжающие попы в громадных шубах и малахаях. При появлении Соломина на площади стало тихо-тихо. "Стойте", заговорил он, подходя ближе к толпе. Давайте оставим все как есть. Я знаю, что меня объявили сумасшедшим. Что же? Я не стану этого отрицать, пусть так. Впредь я не стану и вмешиваться в ваши дела. Если кто из вас придет ко мне с нуждою как к начальнику Камчатки, я приму его как начальник Камчатки. Кто не желает знать меня за начальство, пусть даже не здоровается со мною. Но я прошу, закончил он, подняв руку, всех разойтись по домам. А вас, отец благочинный, вернуть Божьи дары туда, где они должны храниться. Получилось так, что Соломин сам же и подтвердил в своём мнимое сумасшествие. Трудно решить, верно ли поступил он. Не будем забывать, что религия ещё очень властно заполняла сознание людей, и любое пренебрежение к церкви могло обернуться для Соломина скверно. Морально опустошённый он вернулся домой. И совсем я вам ни к чему. Такими словами встретила его кухар конфиса, покидавшая его. Началось испытание в сухомятку. Круг изоляции сумасшедшего начальника замкнулся. Но в этом кругу ещё остались урядник Сотенный, отец и сын Блиновы. близким человеком сделался прапорщик Жабин, а простые горожане даже сочувствовали ему. Теперь надо выждать весны, чтобы покинуть Петропавловск с первым же пароходом и уплыть, не оглядываясь. Над Камчатской юдолью пылили синие вьюги.